Глава пятнадцатая Из дворца Вивьен вернулась в взбудораженное и напряженное. Она заперлась в своих покоях и не выходила до самого вечера, даже от ужина отказалась. Фати еле уговорила ее выпить молока с медом. В услышанное от отливадье не хотелось верить, слишком невероятным это казалось. Вдруг тетушка разыграла ее, чтобы она согласилась выйти замуж за комодора Исмаила. Может, она захотела, чтобы замужество стало выглядеть для вивиен более привлекательным? Вивиэн лежала поперек кровати в роскошной одежде и украшениях, в которых вернулась из дворца, и смотрела в потолок. «Пусть ей скажут, что это неправда. Пусть и немедленно скажут, что над ней пошутили, и все будет по-прежнему». Волчонок, не привыкший, чтобы Вивиэн отсутствовала за ужином, Крутился весь вечер под ее окнами, бросал в них мелкие камушки и пару раз озвал по имени. На его призывы она ни разу не выглянула, чем стревожила парня еще сильнее. Когда стемнело, Вивиан, незамеченная никем, вышла из дома и долго бродила в саду, кутаясь в теплую шаль. Потом увидела свет в кабинете отца и отправилась к нему. Вальтер, едва увидел дочь на пороге кабинета, сразу все понял. Поднялся из-за стола ей навстречу. Вивьен бросилась к нему, обняла и прижалась щекой к его груди. «Неужели это все правда, пап?» «К сожалению, да». «И нельзя ничего придумать?» леваде тебе рассказала, что можно предпринять?» «Да», — уныло подтвердила Вивьен. «Пап, я не хочу ни замуж, ни в чужой мир!» — прошептала она, поднимая глаза на отца. «Нельзя ничего другого придумать. Ты не хочешь отдавать силу?» «Если бы это был ты или Шай, я бы не раздумывала, а так... Нет, я понимаю, что рано или поздно в моей жизни может появиться кто-то, кого я буду любить, с кем захочу вместе жить, пройти брачный ритуал, завести детей...» «Но сейчас я не готова к такому, понимаешь?» «Понимаю. Почему ты никогда раньше не говорил мне об этом?» «Думал, что у тебя еще много времени до того момента, когда сила проснется окончательно, и когда это случится, у тебя уже будет тот, кто тебе поможет. И это не будет для тебя так болезненно». «А что поменялось?» «Руны стихии». С ними ты получила много силы, и боюсь, что все может произойти гораздо раньше, чем я предполагал». Вивьен уткнулась носом в отцовский камзол. «Я не хочу, не хочу, не хочу! Ну почему, почему всегда со мной так? Только я выбираюсь из-за одной беды, сразу попадаю в другую». Вальтер обнял дочь за плечи. «Вивьен, посмотри на это с другой стороны». «Испытания даются только тем, кто может их выдержать». И добавил, немного помолчав. «Знаешь, есть еще один вариант, но он вряд ли тебе понравится». «Какой?» — оживилась Вивьен, поднимая на отца полный надежды взгляд. «Если постоянно перемещаться между мирами, сила будет тратиться, и ты сможешь в каждом из миров оставаться на какое-то время». «Значит, я могу просто уходить на некоторое время, а потом снова возвращаться домой?» «Нет, к сожалению, так не получится. Сюда ты сможешь возвращаться только изредка, может, раз в пару десятков лет, на пару дней». Вспыхнувшая в глазах надежда быстро угасла. Бродить по мирам в поисках непонятно чего. Приключения у нее будут всегда и в избытке, а вот дома, где любят и ждут, никогда. «Стать с китальцем? «Получается, что так». «Нет, не хочу». Вивиан снова прижалась фикой к мягкой бархатной ткани камзола отца. «Пап, скажи только честно, причина, по которой моя мать не живет с нами в этом? Она не захотела делить с тобой силу?» После разговора с отцом Вивиан несколько дней ходила мрачно и почти ни с кем не разговаривала. Даже забросила академию и не появлялась в лаборатории. Самым сложным для нее оказалось смириться с неприятной новостью и поверить в нее. Какой-то мелкий маленький провокатор внутри постоянно шептал, что все это ерунда, само пройдет, сейчас-то все в порядке и дальше так будет, что все ошибаются и Левадия ошиблась, и отец. Спустя несколько дней, окончательно осознав неизбежность последствий роста силы, она начала злиться. Она залилась на всех. На себя, на отца, с которым провела всю свою жизнь, на мать, которую никогда не знала, на весь мир. Кто это все придумал и зачем? Что за радость такая зависеть от чужого тебе человека, отдавать ему часть себя? Это неправильно и просто возмутительно. Магия внутри нее клокотала. В руках вивин все горело и ломалось. Плавились столовые приборы, лопалось стекло, гнулись дверные ручки, разваливалась мебель, все, к чему она прикасалась. Когда она сломала стол в столовой, Шайентер почти насильно начал таскать ее на тренировки утром и вечером, где гонял ее так, что она падала после них, едва переступив порог своих покоев. Фате приходилось ее раздевать и почти относить в купальню, где она мыла Вивьен как маленького ребенка, потом вытаскивала и после вечерних тренировок, напоив травяным отваром, укладывала спать, и она засыпала, едва коснувшись головой подушки. А после утренних кормила завтраком, помогала одеться, и Шай попеременно слел. Отвозили ее в академию в экипаже, потом забирали после занятий и, дав немного времени, чтобы переодеться, уводили на тренировку. В таком режиме они прожили две седмицы. Гнев и злость быстро истончились. Вивьен успокоилась, магия тоже, и утренние тренировки Шаэнтера разрешил заменить медитацией. Именно после очередной утренней медитации в голову Вивьен пришла идея, как можно попробовать отсрочить взрывной рост силы. Подтолкнула ее к этой мысли книга «Верховные Дархаи», подаренная отцом, в которой весьма подробно описывалась особенности управления ведьмовскими стихиями. «Понимаешь?» — объясняла она Сале, провожая ее после лекции до девичьего общежития. У всех стихий есть свое обиталище. У воздуха — небо, у воды — моря, реки, ручьи, у земли — сама земля. А у огня нет дома, он существует сам по себе и не подчиняется никаким правилам. Огненная стихия — самая сокрушительная из всех. И истина в том, что огонь живет везде. Как это? Он находится в камне и в воде во всех живых существах. Огонь — это начало жизни и ее конец. Самые сильные и сложные из всех стихий. «Допустим?» — осторожно согласилась Сали, «Я пока не возьму в толк. К чему ты клонишь?» «Да все просто, Сал, На управление им может уйти уйма магических сил». «И?» «И я смогу спокойно пожить пару лет, а может и больше, если повезет, без необходимости терпеть кого-то рядом и сливать свою магию». «Так?» — многозначительно протянула Сали. «Дай-ка угадаю. Ты решила попрощаться с девственностью?» «Самую точку, Сал, Пришла пора расстаться с этим кусочком соединительной ткани. Я бы не стала так все упрощать до да чисто целительских понятий. Раз так придумано Верховным Небесным, значит, в этом есть нужда. И потом, ты же мечтала когда-то, что твой первый раз...» «Слушай», — раздраженно перебила ее Вивьен. У меня жизнь рушится, а ты норовоучение читаешь, при том, что сама уже давно... Да, я хотела, только тогда все было по-другому, но обстоятельства изменились. Ладно, ладно, я поняла. Только имей в виду, я свой первый раз потратила на того, в кого была влюблена так, что есть и спать не могла. Я не перебирала расчет в уме парней, прикидывая, с кем лучше это сделать. У меня только один вопрос. Кого ты назначила этим счастливчиком? Шена. «Нет», — простонала Сали, — «только не его». «Почему? Он тебя не стоит». «А кто стоит?» — Вивьен начала злиться. «Сандер Муро? Хотя бы. И чем они отличаются? Если уж на то пошло, то Шен куда лучше». «Интересно, чем? Он тебя так ведет с тобой, потому что ты до сих пор не переспала с ним». Так бы уже давно разбежались, ну, может, до пару недель его хватило хранить тебе верность, а потом снова побежал бы за юбками охотиться, а ты бы страдала. Короче, Вив, если тебе важно мое мнение, только не Шен». Как когда-то Салли не прислушалась к советам Вивьен по поводу шаентера так и Вивьен не вняла мольбам Сали про Шена. И спустя несколько дней Вивьен приступила к воплощению своего замысла. Повод наведаться к Шену в гости нашелся быстро. Он давно просил у нее книгу по ядам, воздействующим на оборотней, и противоядием к ним. Еле дождавшись завершения последней лекции, Вивен направилась в сторону корпуса, где жили адепты. Она точно знала, что Шен сейчас был у себя, потому что каждый третий и пятый день седьмийцы боевики тренировались на полигоне и отпускали их рано. В корпусе, где жил Шен, она была пару раз вместе с Сали, и охранные маяки ее пропустили беспрепятственно. Вивьен быстро вбежала по лестнице на второй этаж и постучала в знакомую дверь. В комнате сначала было тихо, она постучала еще раз чуть громче, послышались возня и приглушенные голоса. Шен распахнул дверь с недовольным видом, взъерошенной, в плотняных домашних штанах на завязках и расстегнутые светлой рубахе. Было заметно, что одежду он натягивал наспех, прямо перед тем, как открыть дверь. И он был не один. Увидев ее, Шен пораженно застыл, раздражение медленно сползало с лица и сменилось удивлением и тревогой. «Вивьен, ты одна? Что-то случилось?» «Нет, ничего не случилось. Я просто принесла, вот». Чувствуя, что краснее это выглядит по меньшей мере глупо, Вивьен протянула книгу. Извини, если помешала». Шен принял книгу, не сводя глаз с гостей. Что это? Шен, кто там? Знакомый девичий голос раздался из глубины комнаты, и сначала Вивьен увидела изящные обнаженные руки, по-собственнически обхватившие Шена за живот поверх распахнутой рубахи, а потом из-за его плеча выглянула Берилл Снайп, однокурсница Вивьен с распущенными светло-русыми волосами, роскошными голыми плечами, усыпанными редкими веснушками, замотанная по грудь то ли в простыню, то ли в легкое покрывало. «Привет, Вив!» Девушка нисколько не стеснялась и чувствовала себя хозяйкой положения. «Как дела?» «Ты чего держишь гости на пороге, Шен?» «Да, извини, Вив», — очнулся парень. «Проходи». Вивья растерянно и смущенно уставилась на гостеприимную полуголую парочку — остро осознавая, от чего именно оторвала их. Ей захотелось бежать или провалиться сквозь землю, и побыстрее. И нет, она сделала шаг назад. «Не могу, у меня нет времени. Я просто заскочила на минутку книгу отдать. Она прояды, ты давно просил такую, а я вот нашла и решила занести тебе». «Сказала бы, я сам забрал». Берил, подожди минутку». Он разомкнул девичьи руки Натальи, сунул в них книгу и шагнул в коридор, плотно прикрыв за собой дверь. «Что случилось?» Он пытливо смотрел на Вивьин. «Ничего, забудь». Она растерянно сделала еще шаг назад, хотела развернуться и сбежать, но оборотень успел хватить ее за плечи и прижать к себе. От него пахло духами берелу с пьяной ягоды и чем-то мускусным. Вивьен уперлась руками во влажный, обнаженный живот, по которому под ее ладонями словно прокатилась судорога. Вив, прижимаясь щекой к ее виску и обнимая, прошептала Шэн на ухо. «Может, скажешь правду? Зачем ты пришла?» «Пусти!» — тихо попросила она в ответ. Стоя в этом чужом пустом коридоре, вдыхая запах оборотня, смешанный с запахом девушки и их прерванной близости, Вивин еще сильнее почувствовала всю неправильность и нелепость происходящего. «Зачем пришла? Что она творит?» Шен немного отстранился, не выпуская из объятий, пристально глядя на нее. «Так зачем, Вив?» Она решительно высвободилась из его рук, подняла на него глаза. «Прости, это было глупо. Мне не надо было приходить». Развернулась и зашагала по коридору в сторону лестницы. «Виев!» Шена окликнул, глядя ей вслед, но догонять не стал. Когда она свернула на лестницу и исчезла из виду, оборотень еще постоял несколько мгновений в пустом полутемном коридоре, а потом со всей силы всадил кулаком в стену, разбивая костяшки в кровь. Несколько дверей открылось, и в коридор выглянули парни. «Шен, все в порядке?» Робко поинтересовался один из них. «Отвалите все!» Рявкнул он на весь коридор и зашел в свою комнату, громко хлопнув дверью. С лестницы Вивьен спустилась почти бегом. Она ругала себя всю дорогу до дома. При мысли поискать кого-то еще начинала мутить, и она решила вовсе отказаться от этой затеи. Салли оказалась права, не все так просто, как кажется. И Шан не тот, кто ей нужен. А ответить на вопрос «Кто же нужен?» она не смогла. На смену обманчивой надежды пришло уныние. Вивьен почти ничего не ела, мало спала, часто бродила ночью по саду или сидела в библиотеке. Если Шэн Т. развал на тренировке послушно приходила, вяло бродила по полигону, тыча мечом в пустое пространство... Потом уходила на конюшню к весне, расчесывала ей гребнем гриву или хвост и долго валялась на кучу сена рядом в пустом стойле. Волчонок постоянно вертелся около нее, был готов исполнять любые желания, но у нее их не было. Вальтер, увидев, что настроение дочери не меняется на протяжении седмицы, загрузил Вивьи на работой над артефактами, а в академии в это же время целителем назначили после лекции практику в академическом лазарете. Свободного времени у Виви не осталось, и именно эта ежедневная рутина спасла ее. Предаваться он и нее стало некогда, она начала втягиваться в привычную жизнь. В конце концов, решила она, когда наступят эти темные времена, тогда и будет видно, какое решение правильнее принять. Пока у нее очевидного ответа не было.